Глава 31. Впервые с начала расследования Валандеру показалось, будто он отчетливо видит взаимосвязь. Осмотрев входную дверь и окна, он убедился, что Сиф Эриксон не ошиблась. Тот, кто очистил ее компьютер, проник сюда, отперев дверь ключами. Комиссар рискнул сделать еще один вывод. Каким-то образом Сиф Эриксон тоже держали под наблюдением — ведь завладевший ключами человек дождался удобного случая, чтобы нанести удар. Перед Валандером вновь проступили контуры тени, которые проскочила мимо него после выстрела в квартире Фалька, и вновь вспомнились слова анбрид что ему надо быть осторожным. Его опять охватила тревога. Они вернулись в гостиную, Сиф Эриксон по-прежнему нервничала, закуривала сигарету за сигаретой и тотчас тушила. Валандер решил пока не вызывать Нюберга, — Сперва надо кое-что выяснить. Он сел на диван прямо напротив нее. Вы кого-нибудь подозреваете? — Нет. Все это совершенно непонятно. — Компьютеры у вас наверняка дорогие. Но вора они не интересовали. Он хотел добраться до их содержимого. — Все пропало, — повторила она. — Абсолютно ничего не осталось. Все, чем я зарабатывала на жизнь, пропало. И запасной жесткий диск, я про него говорила, с копиями всех материалов тоже исчез. «Пароль у вас был? Для защиты от такой вот ситуации?» «Конечно, был! Выходит, твор его знал. Каким-то образом он сумел его обойти. Значит, воришка непростой, а такой, что разбирается в компьютерах. Она сообразила, куда он клонит и чему ищет объяснение. До этого я додуматься не успела, слишком нервничала. Вполне естественно. Какой у вас был пароль? «Пирожок», так меня звали в детстве». Кто-нибудь его знал? Нет. Даже Тинес Фальк? Даже он. Вы уверены? Да. Вы нигде его не записывали? Она подумала, потом сказала, на бумаге я его не записывала, совершенно точно. Валандер догадывался, что это может оказаться весьма и весьма важным, и осторожно продолжал. Кому было известно ваше детское прозвище? Маме, но она почти в маразме. — А еще кому? — У меня есть подруга в Австрии, она знает это прозвище. — Вы с ней переписывались? — Да, но в последние годы перешли на электронную почту, и вы подписывали мейлы детским прозвищем? — Да. Валендер задумался, я не знаю, как это делается, — сказал он. — Но предполагаю, что письма сохраняются в компьютере? — Верно. Кто-то, имевший доступ к компьютеру, мог найти письма и увидеть ваше прозвище. А значит, мог и догадаться, что это пароль. Нет, это невозможно. Сперва надо узнать код. Только тогда можно войти в компьютер и прочесть письма. Не наоборот. Именно это меня и тревожит, раз кто-то влез в ваш компьютер и стер всю информацию. Она упрямо покачала головой. С какой целью? На этот вопрос можете ответить только вы сами. И, как вы понимаете, он очень важен. Что в вашем компьютере могло заинтересовать кого-то? — Я никогда не работала с секретными материалами. — И все-таки подумайте хорошенько. — Да я и так знаю. Валандер ждал, меж тем, как Сиф Эриксон явно напрягала память. — Нет, не было у меня ничего такого, — наконец сказала она. — Может, там все-таки были материалы щекотливого свойства. Вы просто не отдавали себе в этом отчета. Какого рода материалы? — Вопрос не ко мне. Помолчав, она ответила твердо и решительно — Я всегда ценила в жизни порядок. Это касается и моего компьютера. Я постоянно очищала его от лишней информации, и повторяю, с особо продвинутыми задачами не работала. Минуту-другую валендер размышлял, потом продолжил. Давайте потолкуем о тонкости Вы с ним сотрудничали, хотя нередко выполняли и разные задачи. Он никогда не пользовался вашим компьютером. С какой стати Этот вопрос нельзя не задать. Фальк мог пользоваться здешним компьютером без вашего ведома? Ключи-то у него были, что не говори. Я бы заметила. По каким признакам? По всяким, не знаю только, достаточно ли вы технически подкованы, чтобы понять, я подкован слабовато. Но для нас главное, что Фальк был подкован блестяще. Вы же сами говорили. Вдруг он просто не оставлял следов? Ведь все дело в том, кто ловчей, отслеживающий или заметающий следы. Но зачем бы он стал это делать? Может, хотел что-то спрятать, как кукушка, которая подкладывает свои яйца в чужие гнезда? Зачем? У нас нет ответа. Однако ж кто-то мог подумать, что он поступил именно так. И теперь, когда Тин Фалк мертв, решил проверить, нет ли в вашем компьютере скрытой информации какую вы рано или поздно сумеете обнаружить. Кому же это понадобилось? Вот и я думаю, кому? Скорее всего, так и было, размышлял Валлендер. Иного логического объяснения попросту нет. Фальк мертв, и по неведомой нам, но вполне определенной причине, теперь устроена большая чистка. Что-то необходимо скрыть любой ценой. Мысленно он повторил последнюю фразу. «Что-то необходимо скрыть любой ценой». «Вот в чем суть. Вот в чем главный узел. Если удастся его распутать, все станет ясно. Комиссар догадывался, что время не ждёт. Фальк никогда не говорил вам о цифре двадцать? А с какой бы стати? Прошу вас, ответьте, да или нет? Нет, насколько я помню. Валандер набрал номер Нюберга, однако тот не ответил. Тогда он позвонил Ирене и попросил разыскать криминалиста». Сив Эриксон проводила его в переднюю. «Сюда приедут криминалисты. Будьте добры, ничего в кабинете не трогайте. Возможно, там есть отпечатки пальцев». «Не знаю, что теперь делать», — растерянно сказала она. «Все пропало. Вся работа разом исчезла. Утешить ее Валлендер не мог. И снова ему вспомнили слова Эрика Хёркберга насчет уязвимости». «Вы не знаете, Тинес Фальк был религиозен?» — спросил он. На ее лице отразилось неподдельное удивление. Даже намеков никаких не слыхала. Вопросов у Валендера не осталось, он обещал позвонить. Вышел на улицу, постоял. Прежде всего, надо бы связаться с Мартинсоном. Но как быть? Выждать, как советовала Анбрид, или выложить ему все сразу? На миг комиссара захлестнула огромная усталость. Такое предательство! И свалилось, как снег, на голову. До сих пор не верится, что это правда. Хотя в глубине души он знал, что так и есть. Время только-только близилось к одиннадцати. Ладно, разговор с Мартинсоном можно пока отложить. Глядишь, негодование остынет, и суждения станут трезвее, объективнее. Сейчас лучше навестить семейство Хёкберг. Попутно он вспомнил еще одно дело, о котором забыл — А связано оно было с первым его визитом к Хёкбергам. Заехал в видеопрокат, где на медне поцеловал замок. На сей раз ему повезло, он получил такие кассету с тем фильмом, где играл Аль Пачино, поехал дальше и вскоре припарковал машину возле дома Хёкбергов.